«Отойди, посажу!» — выскочил из вагона помначкар. Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. Пошёл бы ты на...» — подбодрила нас. «На них кладите, ребята!» — и удалилась с достоинством. Вот так мы и ехали...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 «Мы не контрреволюционеры!» — по Петушиному закричал он куму. «Это уже прошло! Сейчас мы опять революционеры, только против советской власти!» «Ай, да чего ж весело! Вот дожили!» И тюремный кум лишь морщится и супится, все глотает. В карцер никого не берут, офицеры-тюремщики бесславно уходят.